Глава третья. «Здесь яд», — объяснил старый мальчик. «Яд», — протянула Дарья Федоровна. «И кого ты собираешься отравить? Меня или Макса?» Он просил. Старый мальчик поставил коробочку на стол и уселся рядом с хозяйкой. «Я привез». «Да, друзья, жизнь невыносима», — откликнулся Макс. «Мрачноватый подарок», — заметил Загорайски. «Надежда нашего заведения, Максим Максимович Мещерский, в отсвете лет». «Типун тебе на язык», — отрезала супруга, дама с неутомимым и ядовитым языком. «Крысы одолели!» — Макс встал, взял коробочку. «Мне посоветовали положить мышьяк в кусочки фарша, а потом...» Он скрылся за дверью, тотчас появился, продолжая. Кусочки разбросать в местах. Макс, ради бога, за столом. Ах, ну да, просто я без тебя тут за месяц осатанел. И ведь какая гнусная тварь! Он взял бутылку шампанского. Кому нравится роль виночерпия? Позвольте мне, отозвался старший Волков. Я за рулем? Так что займусь разливом. За хозяйку. За тебя, красавица моя. За красавицу, — поддержал старший Волков, одобрительно взглянув на Дарью Федоровну, а младший поинтересовался любезно. — Вы, случаем, не из князей Мещерских? — Я-то, — Макс усмехнулся, — я деддомовец. — Но это не исключает. Известная фамилия. Сто лет назад князь Владимир Петрович, «Ретроград» и «Мракобес» издавал журнал «Гражданин». Редактором, между прочим, был Достоевский. «Думаю, мы не из этих. У нас все Максимы, и отец, и дед, и прадед». Макс нахмурился. «Моя родня никому неизвестна и не неинтересна. Вообще, только недавно узнал, кто я таков есть. Жил без прошлого и неплохо жил. Как необычно, воскликнула актриса в каком-то даже экстазе. Вот тебе, Володя, материал для трагедии. На трагедию не потянет. Все это тысяч на 15 потянет, вставил Лукашка. А как тебя бабушка разыскала? Очень просто. Годы писала по всяким инстанциям, без толку. А незадолго до смерти обратилась в мосгор справку И, пожалуйста. Кроме дома что-нибудь ценное? Кой-какой антиквариат, бумаги, письма. Самые старые, дедовские с фронта, первая мировая. И домик мировой. Но ремонт необходим, правда, Евгений Михайлович? Серьезный ремонт, подтвердил старший Волков. Прежде всего перебрать подгнившие бревна. И все-таки, как строили. Признаться, нам далеко. Вопрос следователя. Куда именно ваш муж отнес металлическую коробку с мышьяком? На кухонный стол. Каким же образом яд оказался в кабинете? Его перенес туда лукашка Кто? Лукьян Васильевич Кашкин. Да. На коробочке отпечатки пальцев зубного врача Веселова, вашего мужа и Кашкина. Зачем он перенес мышьяк в кабинет? Я попросила. Старый сад млел в жгучих, безучастных лучах. Но под навесом на открытой веранде было не жарко. Изредка тянуло легчайшим, едва заметным сквознячком. Они выпивали, закусывали и беседовали о ремонте, до которого никому не было дела, в том числе и ей. В бездумной беседе, взглядах мужчин и ответном женском смехе, в жгучем воздухе и в ней самой, она чувствовала сквозил соблазн. Он не разрешился бы в классическом разгуле, народ подобрался воспитанный. Совершенно невозможен. Например, секретарь ученого совета, откалывающий коленца. Громящий посуду драматург, рвущий на Сибеле, на ком-то уже неважно рубашку лукашка Братья, рыдающие степь да степь кругом, или вцепившиеся в волосы друг друга соперницы. А почему, собственно, невозможно? Все возможно. Цивилизация давит, а темная силы подсознания требует выхода но, вероятнее всего, вожделение разрешится в легкой игре, цинизме и лепете. — Чудесный сад, — пролепетала актриса Ниночка, — прелестный мальчик. А весной, когда все цветет, яблони и... — Да, совсем забыла, — воскликнула Дарья Федоровна. — Я ведь падалицу собрала. Надо? — А, я помою. Макс встал, прошел в угол веранды, поднял таз с горкой ярко-оранжевых яблочек. Горка разрушилась, яблоки покатились по половицам прямо под ноги младшего Волкова, покуривающего трубку. — Я помогу, помогу. Волков положил трубку в пепельницу, подобрал упавшие яблоки и, прижимая их к груди, удалился с Максом на кухню. Оживление смех возрастали, покуда грустный лукашка не заныл. «Дарья, а Максимушка твой меня сегодня обидел? Четырех Аполлонов пожалел для старого друга. Ведь не переплетенные в самом поганом виде. Люди добрые, скажите, стоит прижизненный огненный ангел? Не плачь, останешься при своем ангеле». «Я зла не помню». А вот он очнется и пожалеет. Еще как пожалеет? Да поздно будет. Он думает, что Брюсов... Тут вернулся хозяин с помощником. Лукашко умолк. Все расхватали яблоки. Наискосок, откуда-то, наверное, из-под пола, к ступенькам метнулась серая тень. «Совсем обнаглели!» — воскликнул Макс. «Средь бела дня при народе. Видели?» — Говорят, чтобы крысы покинули дом, — сказал младший Волков, — надо одну из них поджечь. Она пронесется по комнатам, на ее виск кинутся остальные твари, и дом очистится. — Гнусный способ, — отозвался Макс, передернувшись. — Борьба за существование в известном смысле вообще гнусна. Попробуйте мышьяк. — Кстати, а куда ты его дел, — поинтересовалась Дарья Федоровна. В кухне на стол поставил. С ума сошел. Там же еда. Немедленно. Я отнесу. Вызвался лукашка ближе всех сидевший к двери. Куда? Да поставь кабинет на стол, ответил Макс. Книжный маньяк исчез, но вскоре появился, заявив. Есть занятные вещицы. Господа, вам повезло. Максим Максимович, можно посмотреть комнаты? Осведомилась Загорайская. Разумеется, Макс было поднялся, но она жестом остановила его: Занимайте гостей, витюша. Витюша помедлил, глядя на свой стаканчик с коньяком, залпом выпил и пошел вслед за женой. За ними двинулся и строительный деятель осмотреть, как он выразился фронт работ. Вопрос следователя: Когда ваш муж пошел мыть яблоки, Он не взял с собой стаканчик с вином? Нет. И у него, и у Волкова руки были заняты. Больше он не вставал из-за стола до своего последнего ухода. Вставал они с Ниной, с гражданкой Григорьевой. Ну да. Они ходили за гитарой в кабинет. Гитара висела в спальне. И так за три часа, что гости сидели на веранде, Мещерский три раза входил в дом, отнес мышьяк, мыл яблоки и брал гитару. Прекрасный низкий чуть хрипотцой голос и юное лицо мальчика-пажа, контраст, неизменно действующий на мужчин. Вечер, поле, два воза, то ли я, оба ли, а хоть и дымные глаза, и даренные соболи. Як-як романы, сладко не здоровится, как чума во мне сидит, жаркая любовница. Браво! — рявкнул старший волков, и все подхватили. Браво! Розу увенчать розами! Вон из вазы, нет свежих из сада. Владимир Петрович, поднесите своей даме розы, «Володь, по тропинке в угол сада!» Флягин, проворчав «Знаю», спустился по ступенькам. Макс поднялся с серебряным стаканчиком в руке, подошел к двери в дом. Загорайская сказала вслед. «Максим Максимович, можете считать себя с понедельника в отпуске? Я поговорю с директором». «С понедельника превосходно!» Он усмехнулся. «Нет!» С сегодняшнего дня, точнее, с этой минуты у меня отпуск». Макс приподнял стаканчик, театрально поклонился и исчез. Вопрос следователя. «Через какое время после его ухода вы вошли в кабинет?» «Минут через семь 10 «Зачем вы туда пошли?» «Не знаю. зачем Просто почувствовала тревогу». «Почему тревогу?» Не могу вам объяснить. За столом произошло что-нибудь, что вызвало эту тревогу? Нет. Ладно, что вы увидели в кабинете? Макс стоял спиной к двери, глядел в окно и повернулся на мои шаги. Коробка с ядом была на столе? Да. Рядом стаканчик с наливкой. Он повернулся, пошел мне навстречу и начал медленно сползать на пол, цепляясь за стол. Его вырвало. Он что-нибудь успел вам сказать? Нет. У него были причины покончить с собой? Если и были, я о них ничего не знаю. По своему характеру он мог пойти на это? Наверное, мог. Он во всем доходил до крайности. То есть, я хочу сказать, если он загорался чем-нибудь, его нельзя было остановить. Он шел на пролом и всегда выигрывал. Вообще он был психически нормален? Да. По-моему, вы хотите что-то добавить. Как выяснилось, у него была тяжелая наследственность. Его мать, когда Максу было два года, тоже покончила с собой. Каким образом? Отравилась.